Глава вторая Вчера был вечер в доме моей родственницы. За мной заехала со своей компаньонкой моя кузина Лили, прошлой весною окончившая институт вместе со мной. Я не люблю входить в бальный зал рядом с нею. Лили красавица в полном смысле слова. И этим как бы подчеркивает еще большее мое безобразие, когда мы бываем где-нибудь вдвоем. Но танта Лиза хотела, чтобы я выезжала с моей очаровательной кузиной и ее компаньонкой, и я поспешила исполнить волю тети. На меня надели бальное платье, очень дорогое и очень скромное на взгляд. Танта Лиза всегда старается одеть меня так, очень дорого и очень скромно. Платье жало подмышками, но я боялась говорить об этом, потому что портниха, француженка, то и дело сочувственно, насмешливо поглядывала на меня во всё время примерки. Мне так и казалось, что вот-вот она скажет, никто не пойдёт к такой некрасивой особе. Но портниха ничего не говорила, потому что брала сто рублей за фасон. Я напрасно боялась. Когда Лили увидела меня всю в белом, с веткой нарцисса на чёрных жёстких волосах, она вскинула ларнетку на свой хорошенький носик, причём глаза её сделались любопытными и круглыми, как у совы. «Совсем не дурно!» – процедила она сквозь зубы, в то время, как её круглые глаза говорили. «Можно ли быть настолько безобразной?» «Бедная Тася!» И тот час она стала торопливо натягивать перчатки на свои точёные пальчики. Я поспешила в прихожую, стараясь не поднимать глаз, чтобы не поймать своего изображения, попадавшихся мне по пути зеркалах. Бал у баронессы Икс всегда считался лучшим балом сезона. Её дом – один из первых домов в столице. Когда мы вошли в зал, там собралось уже много гостей. Это меня порадовало. Я не люблю приезжать из первых, потому что в маленьком обществе мои недостатки выступают рельефнее. Нас встретила дочь хозяйки, добрая, милая девушка баронесса Кити с поэтичным лицом ундины и совершенно золотыми волосами. Она крепко пожала мне руку, и выразила надежду, что я не буду скучать. Но в этот вечер судьба мне решительно неблагоприятствовала. Был ли тому виною нарядный костюм Лили, присланный на днях из Парижа, или ее задорное хорошенькое личико, но все внимание зала, когда мы входили, было обращено на нас. Побледневшая под этим перекрестным огнем насмешливых и любопытных взглядов Пробиралась я, поминутно спотыкаясь о чужие шлейфы, в дальний уголок зала. Здесь было меньше народа. И, спрятавшись за трильяжем, я могла, никем не замеченная, наблюдать за тем, что происходило кругом. Это был чудесный бал. У нас в институте не было ничего подобного. Я не видела на наших казенных балах ни такого оживления, ни таких роскошных костюмов. А музыка? Мне искренне казалось, что маленький человек, сидевший за роялем, играл, как Рубинштейн. Все эти вальсы, мазурки и кадрили. Обо мне все позабыли, и я могла спокойно наблюдать и за всем происходившим вокруг меня. Вот несется Вива, брат Лили. Красивый, нарядный паж очень веселый и остроумный. Он плавно кружится по паркету в такт чудной музыке со своей дамой, стройной, бледной девушкой баронессой x Вот несется вихрь вальса с высоким офицером его сестра, разгоревшаяся от танца, сияя светлыми глазками. И я любуюсь ею и завидую ей. Как я хотела бы иметь ее изящный облик! чтобы обладать правом нестись так в вихре вальса, как беспечная птичка или мотылёк. «Мелле, Натали, вы не танцуете второй кадрилле?» Я вздрагиваю от неожиданности. Передо мной кити с доброй улыбкой и веткою, и мартели на тёмных волосах. «Нет», — говорю я, и лицо моё выражает страдание. «Я постоянно страдаю» когда мне подводят кавалеров. Как-то раз, шутя и дурачась, Вива изображал в лицах, как любезная хозяйка дома чуть ли не насильно подводит кавалеров для некрасивых девиц, усевшихся вдоль стенок в бальной зале. Это было так забавно, что все смеялись, позабыв, очевидно, о моем присутствии. Потом, когда опомнились, было уже поздно. Я рыдала на навзрыд, а Вива, проклиная свою неосторожность, просила меня прощения. Но исправить сделанное было нельзя. С тех пор я смотрю на представляемого мне кавалера, как на своего личного врага, и тут же попутно негодую на танта Лизы, заставляющей меня ездить по балам, которые я ненавижу. И опять прежняя пытка. молоденькая подводит ко мне какого-то штатского со стеклышком в глазу и бриллиантовой булавкой в модном галстуке. «Я восхищен!» — говорит он заученную фразу, но лицо его выражает при этом такое откровенное отчаяние, что, как мне не горько на душе, хочется смеяться. И я, желая быть доброй, спасаю штатского со стеклышком в глазу и бриллиантовой булавкой. — Милая Китти, — говорю я молодой баронессе, — у меня болит голова. Позвольте мне посидеть в вашем будуаре. И, не дождавшись ее ответа, я извиняюсь перед моим кавалером и выхожу из зала. Не знаю, почудилось мне или нет, но из груди последнего, кажется, вырвался вздох облегчения и понесся вдогонку за мною, как знак благодарности за доброе дело.